Глава двадцатая. Сопротивление. Делегация Ганкеров была представлена двумя Ганкерскими кланами. От цветых выступили не только два лидера клана — рыцарь смерти 3 0 т о г о уровня Мориан и его заместитель Килира, маг 3 0 г о уровня. Но излосчастный дворф-школьник, злоб убийца нубов, с которого противостояние Ганкеров с гором и началось. От изумрудной ярости в делегации присутствовал главарь клана э л ь ф д р у и д ф у р и о н 1 7 г о уровня и недочеловек Поладин Скала 1 0 о г о уровня. Вся эта компашка выскочила из-за деревьев прямо на гора, когда он уже п о д р у л и в а л границы лунного приюта. По дороге Егор дважды натыкался на небольшие по пять игроков отряды. Смычок грима музыканта не использовал, просто выносил их киркой, а упавший низкоуровневый лут складывал в инвентарь. Но тут решил, что пора взяться и за музыкальный аксессуар. Завидев ненавистного обидчика, злоп в з б у ж д е н н о заорал тычев Гора пальцем, а остальные начали деловито обступать варвара. Все они были в новом шмоте. Поблескивающие металлом явно очень дорогие доспехи на море они разгорелись сиянием. Что-то негодное, неприятное тебе, женщина легкого поведения. Радостно завопил злоб, первым нанося удар. Сейчас мы вступим с тобой в жесткую сексуальную связь, порвем на мужской половой орган. Руки магички Келира зажглись морозным светом, и г о р прежде чем его в а р в а р а з а с т а н е т или сделают с ним еще что-то нехорошее, активировал смычок артефакт. Гор начал пританцовывать и дергать ногами еще до этого сам по себе, а теперь и все окружающие присоединились к нему, причем тоже, как и он, не по своей воле. Только Варвар дергался из-за заподавшей кнопки, а остальные под воздействием зажигательной скрипичной музыки, полившейся прямо с ясного неба. Что это такое? – взвизгнул скала. Какого с женщины легкого поведения мужского полового органа происходит? Дебав какой-то, – выкрикнула Келлира. Я вроде слышала о таком. Самка собаки. Она извивалась призывно, качая бедрами, как знойная восточная танцовщица, в то время как Мориан со скалой добросовестно топали ногами, приседали и распрямлялись, раскидывали в стороны и скрещивали на груди руки. Их танец напоминал грузинский. ф у р и о н тоже отжигал что-то вроде л е з г и н к и а Злоб выписывал джигу. Эх, говори, Москва, разговаривай, Россия, выдал Егор первое, что пришло на ум, п р и в е д е э т й сцену, после чего поспешил дальше. Но потом не выдержал, вернулся к Мориану и врубил ему по башке кайлом. С первого раза не убил, пришлось ударить еще. Самка собаки ты, Гор! прошипела Келлира, лицо ее перекосилось. б е с п о м о щ н ы х убиваешь? б е с п о м о щ н ы х Он искренне поразился такому лицемерию. А вы чем тут занимаетесь? Новичков выносите пачками, л у т а е т е с них последние. С вами уроды, вы моральные, только так поступать и нужно. Отвечая Келири, Егор изучил доспех, который выпал единым комплектом, а не с э т о м разрозненных вещей. Сияющие доспехи святой Мавры. Доспехи полный комплект, латы. Качество редкий предмет. Защита 450. Плюс 45 к силе, плюс 45 к ловкости, плюс 45 к выносливости. Эффект шипов наносит 10 единиц урона раз в секунду всем врагам в радиусе одного метра. Прочность 200 и з 200. Вещь относилась как раз к тем, которые стоило обработать киркой. Однако сейчас на это не было времени, да и глупо разрушать синку ь на глазах у ганкеров. Побыстрее с у н у в до с п е х в инвентарь. Он подступил к к и л и р е У него оставалось 15 секунд. Эльфика яростно шипела, вращала глазами и, при посредничестве автоцензора, обзывала Егора всякими аллегориями разной степени прозрачности, когда он одним приемом разделал ее киркой. Слутов выпавшие предметы. Варвар подбежал к ф у р и о н у во всю работающему ногами руками и за пять секунд до финала музыкального дебафа вырубил и его. Вы достигли одиннадцатого уровня. Сила плюс +2, очки характеристик плюс +1, очки умений плюс +1. Подбирать то, что упало, Егор пока не стал. Прыгнул к скале. Тот наяривал активнее всех, успев сменить стиль танца. Такую лунную походку изображал, пытаясь задом покинуть место побоища, что любо дорого поглядеть. Но ты Майкл Джексон восхитился Егор и отправил п а л а д и н а на лес. В этот момент дебаф закончился. Варвар шагнул к злобу, грозно занося кирку. Убийца нубов отпрыгнул и вдруг тонко выкрикнул: «Мама!» и бросился на у т ё к Далеко не убежал. Гор легко догнал дворфа-паладина и отправил на перерождение его. Собрав все оставшиеся на траве, он рванул в город, одевшись в добытые с моря надоспехи. Не обращая внимания на ш е п о т к и горожан за спиной, быстро добрался до лавки Лугриты. Бабка его узнала, то есть управляющая неросети идентифицировала вошедшего в лавку гора и выдала реплику: "Не ошиблась я, стал бы т ь в т е б е красавчик. Живой таки в о завернулся и з е л о п а хорошевший. Не только в о з в е р н у л с я а и хрустальную ступку вам принес, прекрасная госпожа." откликнулся Егор и на всякий случай добавил: "Ох, ох, ой, о е т и т тебя через к о р а м ы с л о прям таки прекрасная госпожа!" восхитилась бабка комплиментом и бережно приняла ступку. Моя, р о д и м а я Однако выдавать п ы л ь ц у Лугрита не спешила. Пошамка в беззубым ртом поинтересовалась. А для кого м и л о к тебе искомое п ы л ь ц а надобно? Только не лги мне, ложь я за всегда распознаю. По условиям квеста признаваться в этом нельзя было ни в коем случае, а потому Егор ответил обтекаемо. Есть один умелец, госпожа, чьи таланты помогут мне в археологических изысканиях. Вот ему и понадобилось п ы л ь ц а кровавого зуба, чтобы выяснить природу некоторых находок. Умельца того не Мартан зовут, бабка прищурилась. Не могу сказать, мудрая госпожа. Поклялся. Уж простите меня за то, что слово свое всегда держу. Этот диалог похоже был проверкой. Исполнит ли гору с л о в и я квеста алхимика, а поскольку он Мартана не выдал, задание засчиталось окончательно. Задание заберите добычу атамана. п я т о е в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс сто пятьдесят очков опыта. Лугрита велела ему ждать, а сама пропала в другой комнатушке. Некоторое время оттуда доносились стук, к р я х т е н и е и охохохи, после чего з н а х а р к а вышла и молча выдала п ы л ь ц у кровавого зуба, невзрачный серый порошок, запечатанный в склянку. Не вздумай открывать самолично, напутствовала бабка и безо всякой велеречивости добавила. Ибо сдохнешь. Вам доступно шестое задание уникальной квестовой цепочки «Доспехи Веспы». Пыльца для Мартана. Отнесите пыльцу кровавого зуба алхимику Мартану. Приняв задание, Егор попрощался с колоритной старушкой и направил Варвара к алхимику. Чтобы избежать внимания игроков, идти приходилось окольными путями, не вылезая на центральные улицы. Ближе к центру города на мини-карте мелькнула метка, вопросительный знак, показывающий, что там можно сдать задание. Интересно, какое? Ага, точно, повязки разбойников и г о л о в у атамана. Решив не отказываться от халявного опыта, он добежал варваром до мэрии, где нашел уже знакомого и единого во многих лицах радушного мэра, умудрявшегося общаться со всеми желающими одновременно. Мэр Кортер с радостью принял повязки. выдав за каждую по десять очков опыта, а за голову Варвитекса расщедрился аж на триста. Кристалов, л правда, о т с ы п а л совсем немного – пятнадцать. Егор подумал, было, что мэр полностью скриптовый, однако тот вдруг спросил: «Удалось ли тебе встретиться с алхимиком Мартаном?» э -э, «Да, да, конечно, спасибо. Простите за любопытство. Он ваш брат?» Да, Мартан мой единокровный брат, признался мэр. И хоть мы и живем в одном городе, но видимся нечасто. Особенно в последнее время в городе наплыв гостей, а Мартан увлечен каким-то исследованием и отказывается встречаться даже тогда, когда время нахожу я. Печально, сказал Егор. Передать ему что-нибудь от вас? Эх, мэр вздохнул совсем по-человечески. После всего, что мы с ним вместе прошли, я вынужден просить незнакомца передать брату привет. До дома Мортана Варвар добирался в сопровождении толпы любопытствующих игроков. Не все были настроены враждебно. Кто-то из пострадавших Ганкеров разболтал о произошедших событиях, и теперь Варвар Гор стал своего рода локальным героем песочницы. В чем твой секрет, Гор? Одна из девчонок, эльфика й девятого уровня, была особенно настойчива. Хочешь, пойдем в приват, расскажешь мне свою историю? Девушка говорила т о н ы м голосом и прильнув к варвару шептала что-то совсем уж неприличное. Решив ответить сразу всем, Егор остановил персонажей, убедившись, что все его слушают, громко сказал: «Друзья, еще пару дней назад несколько игроков заперли меня на кладбище». Они отобрали у меня последние, но это их не остановило. Им нравилось убивать меня, о сыпая ругательствами. Чудом мне удалось вырваться. В следующие дни я прокачивал боевые умения и разрабатывал новые приемы. Некоторые из них стали особенно эффективными. Что это за приемы, Гор? Покажи нам, пожалуйста. Сначала дослушайте, ответил Егор. За все время в р а к у э н е я ни на кого не напал первым. Мы видим, видим, послышались выкрики. Никто белый, как снег, ты чист гор. Благодаря п р о к а ч а н н ы м уникальным приемам я сумела долеть ганкеров и з к л а н о в и з у м р у д н а я ярость и святые. Это мы тоже знаем, но как? Примерно вот так. Егор экипировался д о б ы т ы м с моря на мечом, провел комбинацию нажатий на кнопки и варвар разразился серией всех известных Егору приемов. Резкие удары, свистящий воздух, акробатические трюки и красный угасающий след, остающийся от траектории движения м е ч а это было красиво. Толпа впечатлилась и ахнула, испуганно шарахнувшись в стороны от смертоносных ударов, прославившегося в песочнице охотника на ганкеров. Когда варвар закончил, в тишине раздались отдельные хлопки. Вперед вышел Дефайлер. Чернокнижник в черной мантии, и только когда он заговорил, Егор увидел, что тот из изумрудной ярости. Сдается мне, это меч Мориана, сказал Дефайлер. А с нами ты дрался, говорят, чем-то другим, какой-то киркой. Вот именно, ответил Егор. Я валил вас какой-то киркой, а с таким мечом это станет еще проще. Потому хочу объявить для всех. Слушайте, запоминайте. И передавайте другим. Если вас обидел какой-то ганкер, зовите меня. Если буду онлайн и рядом, я приду. Заявление вызвало одобрительный рев. Адфайлер, е освистанный толпой, ретировался. Народ стал подходить к варвару, уже начавшему пританцовывать от нетерпения и хлопать его по плечам. Девушка с т о м н ы м голосом и вовсе повисла на шее и одарила смачным поцелуем. Городской чат заполнили призывы объединяться в клане Гора, которого, впрочем, не существовало. А Егор, распрощавшись, увел Варвара в дом алхимика. м о р т а н тут же магически запер все двери и окна, шум толпы за окном стих. Егор отдал ему п ы л ь ц у после чего алхимик повел себя странно, чрезмерно в о з б у д и в ш и с ь м о р т а н отправил Гора за следующей частью доспехов, а сам скрылся в лаборатории и заперся изнутри. Всплыли уведомления. Задание пыльца для Мартана шестое в уникальной квестовой цепочке доспехи Веспы выполнено. Награда плюс двадцать очков опыта. Вам доступно седьмое задание уникальной квестовой цепочки доспехи Веспы. Непробиваемый нагрудник. Непробиваемый нагрудник часть проклятых доспехов Веспы спрятан в опасной пещере, что в горах за рекой. Отыщите его. прямо сейчас выполнять задание Егор не собирался слишком много событий для одного дня пора и отдохнуть